Глава двенадцатая. Как только меня и мою орду заметили, тут же в мою сторону открыли очень плотный огонь. Я не ожидал такой быстрой реакции. Одним выстрелом из пушки мне оторвала правую руку выше локтя, и я прикинулся мертвым. Нет, я все видел и слышал, но заблокировал регенерацию, только дал самому себе притупить боль. Как я и ожидал, эти твари в высокотехнологичной броне открыли моментально огонь по всему медицинскому персоналу, как только среди них появились первые измененные. Что еще раз говорит о том, что они такое? Даже никто, а именно что? В первые мгновения десятки тех, кого реально можно было спасти, ведь там было всего трое зараженных, были убиты просто так. Они даже не провели анализ, куда можно стрелять. Просто открыли огонь, и все. Десятки умерли, и начался хаос. А после этого поднялись те, до кого я дотронулся, пока уходил. Они были первой неожиданностью для Мирза и его прихвостней. А потом уже были я и целая Орда за мной. И эта Орда не обращала на меня внимания, но, судя по всему... Как быстро отреагировал урод, он меня узнал. Он видел мое лицо ранее. Он знал, кто я такой и что мог. Мой чип отзывался на какие-то сигналы, но у меня не было ключей к шифру. Хенмейна я слышал, но он отвечал, что слишком далеко, чтобы помочь, и что ему самому нужна помощь. Оказался в окружении и не способен двинуться дальше. Я лежал и улыбался. Среди медицинского персонала все больше и больше появлялось измененных. Среди них оказались даже профессиональные бойцы, которые по еще не до конца сдохнувшей памяти открыли огонь по своим же. Это была очень красочная картина. Мир оказался в окружении, и ему некуда деваться. Они тут положат всех, я даже не сомневался, но и сами потеряют почти всех. Иногда... Я поднимался на ноги, подползал чуть ближе, делал короткие перебежки, а охрана начальника уже понесла первые потери. Одного железного гиганта повалили на спину, просто завалили мясом. Пришлось им в прямом смысле слова «жертвовать». Всю орду, которая оказалась на нем, начали сжигать из огнемета. И оператора этой брони. И я слышал его вопли. Я уже был всего в нескольких сотнях метров. Это было ужасно. Но я улыбался. Я наслаждался его криками, ибо это не человек. Это монстр, который без раздумий открыл огонь по своим же, который уничтожил часть медицинского персонала, лишь бы не сдохнуть самому. «Поделом, тварь!» — процедил я самодовольно сквозь зубы. Мир начал медленно отступать. Очень медленно. Они стреляли во все стороны, но двигались в сторону центра медицинского комплекса. Измененных становилось все меньше, а они решили занять более выгодную позицию. Сто процентов в одной из комнат. Их нельзя туда пускать. Благо, у меня есть еще несколько гранат. Я ими намерен воспользоваться. Я поднялся на ноги, руку так и не отращивал. «Потом. Мне пока нужны мои повышенные физические способности. Мне нужна моя сила, иначе все пропало». Я рванул вперед, стараясь держаться за углами, чтобы меня не видели охранники комплекса. Они потеряли еще одного. Его просто завалили мясом и разодрали. Не думал, что пластины так легко можно оторвать, но от оператора ничего не осталось. Даже кости сожрали. «Это выглядело жутко». Обрывки одежды лежали то тут, то там, внутри брони, но не было обладателя этих обрывков. Черт! Было бы куда удобнее, если бы мне отстрелили левую руку. Хотя, с какой стороны посмотреть? Левая-то у меня основная боевая, в моем случае. И этим я сейчас буду пользоваться. Еще один поворот. Твари оказались почти вплотную ко мне. Этого я не ожидал, но тут же воспользовался. У меня на растяжке был специальный зацеп для колец гранат. Им я и воспользовался, схватив единственную найденную наступательную гранату. Содрав чеку, я дождался сигнала и бросил гранату так, чтобы не пострадал начальник охраны. Он должен трястись в ужасе, что ему конец» а его охрана должна все сдохнуть, иначе все пропало. — Твою мать! — орал он изо всех сил, явно оглушенный взрывом. — Какого хрена? Кто? У нас даже гранат нет с собой! А! У меня кровь из ушей! Твою мать! Я снова выглянул. Мне тоже ударило по ушам, но я слышал его крики. А еще стоны раненых. Убитых не было. Броня спасла от осколков, но не от всех. Кто-то выронил оружие, кто-то присел на одно колено, и огромные механические руки были прижаты к животу. Их еще около десятка, но теперь они точно закончатся быстрее. Вот только... Я оглянулся. Поток измененных почти закончился. Из-за последнего поворота больше никто не выходил. Тут была последняя пара сотен мертвецов из города. Я смотрел на них. Лица даже не успели подчернеть, просто вещество добралось до мозга и заставило двигаться тела. И некоторые лица я узнавал. Они мелькали в моих воспоминаниях, они были обычными гражданскими, даже не из академии. И их тоже убили, просто из-за того, что они жили вместе с нами в городе. — Спасибо за помощь, — прошептал я, выходя из-за угла, так как Мирс со своей группой — Продвинулся далее. Шептал я это мертвецам. «Да, они не услышат моих слов. Они уже ничего не понимают, лишь следуют по последнему переданному завету моей воли. Но, по сути, они мне помогают. Они тогда помогали тоже, в городе. Они распределились по подземелью и лечили тех, кто был ранен. Они готовили пищу. Мы держались неделями, но все равно нас нашли». Специально, целенаправленно, и выжгли все подземелье напалмом. Даже кости сгорали в прах. Я оскалился. На этот раз сорвал очередную гранату. Оборонительную. Радиус осколков не такой большой, но по ушам тоже хорошо дает. Да и измененных не так много прикончит. И это было только плюсом. Их и так осталось что-то около сотни. Мало — Но эффект достигнут. Петляя по коридорам, я обнаружил еще три вскрытые консервные банки. Броня не могла сдержать натиск множество мертвецов, А еще тот факт, что тут не воняло гарью, говорил только об одном. У них больше нет огнемета, а сильных звуков разрывов нет. Все тяжелое оружие тоже выбыло из строя. Только частое стрекотание... Тоже не есть хорошо, но куда лучше, чем двадцать и тридцать миллиметров. В сотни, даже тысячи раз лучше. Я выглянул из-за угла, сорвал чеку, выждал пару мгновений и бросил гранату, тут же скрывшись. Снова взрыв, снова мат. На этот раз были потери, что меня удивило. Какой-то придурок, по всей видимости, снял шлем, из-за чего ему осколки превратили в мясо лицо. Я выглянул. Он даже продолжил стоять, а вот лица у него действительно не было. «Нас 100 — На сто процентов преследует тот хрен бородатый! — уже истерил начальник охраны. — Нас точно преследует нулевой! Это бессмертный хрен! Нам конец! Нам конец! — Сэр! — послышался топот, одиночный, но сильный. А потом очередная порция выстрелов, после которой продолжился разговор. «Возьмите себя в руки! Мы почти дошли до бункера! Там мы сможем забаррикадироваться, и никакой нулевой нас оттуда не выкурит! Запасов еды там хватит на несколько дней!» Только от этой еды трупам!» — упаднически процедил Мирс. «Стоит только главному покинуть этот комплекс, как тут все взлетит на воздух, я в этом уверен на сто процентов!» «Но мы сможем отбиться и проследовать после этого дальше!» Пытался убедить его снова боец, опять открыв огонь. «Мы сможем, сэр!» Я в этом сильно сомневался. Они сейчас стояли на месте. Стрельба шла в другую сторону. Твари поперли сброшенного участка, откуда бежал я. Стянулись на шум. Причем измененные, а именно твари тьмы. Они почти полностью иссохли. С них я не мог получить подконтрольного вещества, но все равно это для меня сейчас было хорошо». Они дохли, понижая боевую готовность и способность моего противника. «Пустой!» — впервые донеслись сладкие моему слуху и разуму слова противника. «Сука, есть у кого семерки боеприпасы? Последний контейнер!» — отозвался тут же другой. «Тоже почти пуст! Еще пара минут — и все! Один запас есть, но текущий на нуле почти!» — Стиснув зубы, говорил еще один. «Дерьмо!» «Сэр, нам надо ускоряться! Нас осталось всего пятеро вместе с вами, и боеприпасы на исходе!» Я не стал ждать, когда они двинутся, чтобы их припугнуть. Я бросил еще одну гранату. Оставалось еще две оборонительных. Больше рисковать нельзя. Снова прогремел взрыв, и еще один сдох. Мирс был так и не тронут осколками. Это сто процентов еще больше усиливало его параною, его страх, его панику. Я словно чувствовал его эмоции. Я ими словно сейчас питался. Эмпатия выкручена на максимум и ощущалась на расстоянии. Мертвецы с моей стороны закончились. Но один ствол до сих пор смотрел в мою сторону. Я распознал по голосу. Это был тот который был почти пуст. Пустой стоял в центре и достал огромный нож, готовый сражаться в ближнем бою до конца. Один с Мирзом стрелял вперед. Там тоже уже почти никого не было. И я решился. Пора. Больше медлить было нельзя. Я выскочил. По мне открыли огонь. Зацепили по ногам. Но не страшно. Через мясо, через голень. Я даже не заметил, с какой скоростью срослись мышцы. Но боеприпасов стало меньше. Потом я выскочил из-за груды трупов. Снова череда выстрелов. На этот раз один прошелся через шею. Меня подкосило. Позвоночник. Но я остался жив. Больно приложился скулой. Но восстановился. Не подавал виду, что жив. Этот придурок пустил еще две очереди в окончательно убитых измененных рядом со мной. Попытка восстановления целостности номер один. Успех. «Восстановлены базовые функции центральной нервной системы, органы восстановлены, тело восстановлено, кости целы. Внимание! Запуск будет произведен через 3 секунды. Три, два, один, пуск!» Я начал подниматься на ноги. Тут же, в незащищенной рукой, блок прилетела очередь. Подконтрольное вещество просело до 1,1. Перед глазами снова текст о реанимации». Я стал немного слабее. Даже почувствовал это. Разница слишком резкая. А вроде всего пять процентов. Вроде всего мелочи. Но я услышал этот сладкий звук. Затвор ударил в впустую, и у этого в пулемете закончились боеприпасы. Я поднялся на ноги, немного согнулся и раскрыл измененную ладонь левой руки. Улыбнулся. Я не видел лица оператора этой махины, но, судя по паническому поиску клинка, он боялся. И он меня боялся. Даже закованные в броню монстры способны бояться. Я рванул в его сторону, переступая через десятки истерзанных выстрелами мертвецов. Моментально ушел под руку. Механизмы двигались медленно. Может, против измененных бы это помогло, но не против меня». Под рукой проскочил за спину и нашел то самое слабое место. Я вонзил туда свою руку. Тут просто не было брони. Мужик внутри истошно завопил. А потом я за что-то схватился и, силой упираясь ногами в каркас, потянул это что-то на себя. Стоило мне рухнуть на пол, как мужик в броне повалился вперед. На меня попытался переключиться последний пулемет но на него тут же кинулась последняя тварь. Не уследил, отвлекся. На помощь своему товарищу кинулся тот, что с ножом. Но было поздно. Из брони, словно из кожуры, мужик был выдернут и брошен в сторону стены, на арматуру. Повис на ней, хрипел, а потом сдох. В этот момент я и добил последнего защитника Мирза. Просто смял внутри защиты голову моему врагу превратив в кашу кости, кожу, волосы, мозги и глаза. Сразу минус две проблемы. Если что, не восстанет, как измененный. — А ну что? — развернулся к парализованному ситуации опытному командиру, который давно не видел гибели всего своего отряда, который обронил свое оружие и просто стоял, смотря округленными глазами на меня. Как дело доходит до реальных действий, то ты сразу никчемное дерьмо, не так ли? Улыбнулся я. Как дерьмо ты и умрешь. Один единственный удар. Даже как измененный он не имеет права существовать. Но я все же решил кое-что сделать. Часть когтей точно прошло через глаза и область мозга. И там я пустил под подконтрольное мне и только мне вещество. И в мою голову Ударили воспоминания, не мои, чужие, и я словно захлебнулся в них».